грибная пора. Ребята дружной компании перевозили людей, пока в конце лета у Заречной не построили пешеходный мост. После дождей пошли грибы. Все бросились на заготовку этого лесного деликатеса. Одни сушили и мариновали, а другие продавали на ближайшей автотрассе и имели неплохой заработок. Дед Макар тоже позвал внучку за грибами, но она предпочла компанию, с которой перевозили заречных пассажиров. Когда Герда вернулась домой, дед уже перебирал грибы. Грибов у герды было меньше, чем у деда, и по качеству они тоже уступали. Но, несмотря на это, на следующий день она снова пошла с ребятами. Дед не обиделся, он понимал, что со своими сверстниками ей намного интересней, чем с ним, старым кнем. Ребята обошли все грибные места, но кто-то их опередил, и корзинки были полупусты. Герда не выдержала, и по заметной тропе, повела ребят на место, где в прошлом году они с дедом собирали ядреные белые грибы. В этом году грибов было меньше, но все равно корзинки скоро наполнились. Ребята почти каждый день ходили за грибами. Забирались в такие места, куда даже взрослые женщины боялись ходить. С этой Гердой они хоть откуда дорогу найдут, говорили люди. Она каждую полянку в лесу знает. Несколько раз ребята ходили с грибами на автотрассу, где селяне продавали ягоды, грибы, овощи и молочные продукты. У юных грибников появились карманные деньги. Вышли как-то ребята с полными корзинками ядреных боровиков на край деревни. Смотрят, сидит горбленная баба Таня на поваленной ветром изгороди с лопатой в руках и плачет. «Ой, ребятушки!» — обрадовалась старушка, вытирая рукавом слезы. «Разве есть еще грибы-то? Какие красивые! Как я любила собирать их! А теперь вот совсем многие не слушаются!» Герда поставила на траву корзину и выложила перед старушкой полдесятка ядреных белых грибов. Вот баба Таня. «Возьмите на грибовницу», — сказала Герда. Ребята последовали примеру Герды, и перед старушкой образовалась целая горка грибов. «Да что ребятшки мне ведь нечем платить-то», — причитала старушка а нам не надо платить за всех, — сказал Герда. — Мы просто хотим вас угостить. — Ой, спасибо, спасибо, ребятушки, — твердела баба Таня. — Я каждый день сама собираюсь хоть в ближайший лесок сползать. Да он картошка не пускает. Погода-то вон начинает портиться. Степка с Нинкой начали копать, да попросили на бутылку. У них шепка головы болели. Я пожалела, дала. они, окаянные, третий день носа не кажут. — Все бы ничего... «Да небо-то вон как хмурится!» «Баб Тань, бросьте вы эту лопату, идите варить грибовницу. А картошку мы вам завтра обязательно выкопаем», — пообещала Герда. Старушка недоверчиво посмотрела на ребят. «Выкопаем, выкопаем!» — подтвердили ребята. Утром целая команда со своими лопатами пришла в огород бабы Тани. «Клубни будем бросать сюда», — сказала Герда, выравнивая площадку лопатой. «Пусть картошка подсохнет!» А потом уберем, куда скажет бабушка. Закипела работа. Баба Таня принесла пару ведер и хотела собирать крупные клубни, но герда сказала, что урожай сохранится лучше, если его просушить. К обеду вся картошка была выкопана. После обеда ребята пришли с ведрами, и меньше часа потребовалось для того, чтобы богатый урожай перекочевал с огорода в подполье бабы Тани. Растроганная старушка достала какие-то деньги но ребята согласились только на чай с конфетками. Уходя, они пообещали починить упавшую изгородь. «Ну, много заработали?» — спросил Степка, встретившийся ребятам. «Мы не зарабатывали, а просто помогли старому человеку», — с гордостью ответил Шурка. «Эти старики — самые богатые по всей деревне», — с нескрываемой злостью сказал Степка. «Я вон целый месяц телят пас, а заплатили с гулькин нос». Они ни хрена не делают и получают такие пенсии. Они за свою жизнь столько работали, что можно и больше платить», — ставила Герда. «А моя бабушка говорит, что раньше в колхозе совсем не платили денег», — сказал Шурка, «а отмечали трудодни, за которые потом давали зерно». Как быстро пролетело лето. Еще вчера было жарко, быстро сохла выкопанная картошка, а сегодня все небо затянули холодные свинцовые облака. Ребята всей гурьбой подняли упавшую у бабы Тани забор и приколотили его к новому столбу. С последними ударами молотка хлынул дождь. Ребята бросились в крытый двор Мити, который жил ближе всех. Сидя под навесом, они наперебой вспоминали все хорошее и плохое, что произошло с ними в это лето. Они были очень довольны, что до дождя выкопали картошку у бабы Тани, Наконец, дождь стих, но все небо затянуло совсем нелетняя, серая хмарь, из которой продолжали сыпаться мелкие дождинки. На улице стало грязно, но надо было расходиться, ведь завтра начинались занятия в школе.